Отшельник. Аккуратно перебегая от одного препятствия к другому, группа поисковиков из 15 человек сначала медленно двигалась в ту сторону, которая должна была их сильно обогатить. Все эти молодые парни и девушки отлично понимали то, что из них в нашем случае вернется из этого похода половина. И это разве что только действительно в лучшем случае. Худшим они все здесь погибнут. Естественно, что никто из этих людей совершенно не задумывался о том, что именно они могут погибнуть. Они догадывались, что кто-то, и этот кто-то, будет явно не они сами. Вот же странность человеческой психологии. Отлично понимая, что кровопролитие будет очень большое. Эти молодые люди по какой-то причине не пытались даже применить это кровопролитие к самим себе. Видимо, они до конца надеялись на то, что таким образом сумеют избежать смерти и обогатятся. Ведь чем меньше их вернется на станцию, тем больше они получат патронов за выполненную работу. Да, кто-то бы поинтересовался тем, куда же их так много направилось. Когда они заключали договор на поиск, то отлично понимали то, насколько велик риск. Ведь ученым в этот раз понадобился демон. Кто-то из поисковиков попытался уточнить информацию, касающуюся последних охот на подобных существ. Но по какой-то причине руководство станции категорически отказалось сообщить им о том, какие были результаты. Но молодым начинающим поисковикам действительно было нужно с чего-то начинать. Так почему бы не начать с подобной охоты, тем более, если учитывать то, что снабжение этой экспедиции лежало полностью на плечах руководства станции Исторический музей. Ведь иначе такие поисковики не смогли бы уйти дальше ближайшего к выходу из станции дома, так как у них не хватало средств даже на обычное оружие. Но сейчас у них были даже с собой медикаменты. На пять человек давали одну пластинку стриптоцида, а по меркам метро это просто невероятное богатство. Ведь пластинку со стриптоцидом обычно меняли, если считать стандартный курс, на 30 патронов. А значит, можно было понять то, как ученые желают заполучить себе такую добычу. Главная проблема была в том, что молодые, начинающие поисковики совершенно неожиданно столкнулись с тем, что более опытные поисковики даже не пожелали слышать про вознаграждение в 2000 патронов. Таким образом, эти люди категорически отказывались участвовать в подобном походе, который, по их мнению, видимо, обречен на провал. Но расчет был на то, что пять автоматов и несколько охотничьих ружей справятся даже с подобным противником. Поисковики помнили, чему их учили на кратком курсе, который им прочитал помощник профессора. Он рассказал о том, что на демона лучше охотиться днем. По крайней мере, достаточно кого-нибудь выпустить на улицу, чтобы он несколько раз перебежал от дома к дому. Тогда заметивший такую желанную добычу демон бросится вниз». Естественно, что никто не желал быть той самой подсадной уткой, которую будет использовать их отряд. Но этот вопрос они должны были решить в тот момент, когда будут готовиться к охоте. Главное, что они сейчас знали, как это то, что демоны обычно гнездятся где-нибудь на высоких зданиях, а значит нужно искать самые высокие пустующие здания, где могут находиться гнезда этих существ. Надо ли говорить о том, что как только эти люди покинули подземелье метро, то они буквально два часа провели, ползая на карачках возле выхода. Дело в том, что впервые за их жизнь над их головами раскинулась пустота, и поэтому им пришлось некоторое время привыкать, так как боязнь оторваться ногами от земли и улететь куда-то неизвестно куда вынуждала их пытаться прижиматься как можно ближе к земле. Конечно, их об этом предупреждали, но проблема была той, что с ними действительно не пошел никто более опытный. И поэтому сейчас эти поисковики, совершенно не задумываясь о своих действиях, практически бежали через улицы, выискивая самые высокие здания. Стоило им только заметить какую-то высотку и приблизиться к ней, как кто-то из них тут же замечал стоявший дальше дом, который был повыше этого, и бег продолжался». Самым удивительным было то, что впервые, наверное, за все время существования поисковиков целая группа людей пробежала довольно большое расстояние по территории города, так и не подвергшись нападению каких-либо существ. Для нормальных поисковиков, которые уже неоднократно ходили по поверхности, подобная ситуация уже была подозрительной. Но эти новые поисковики совершенно не задумывались об этих странностях, они бежали к цели, Бежали туда, где их ждало богатство и огромное благосостояние. Две тысячи патронов могли дать любому из них возможность открыть собственное дело. Да даже на сотню патронов можно было закупиться на станции исторического музея лекарствами, которые на собственной станции эти молодые люди могли бы продать в втридорога. Но для этого нужно было сначала выполнить задание. Выполнить его, доставив желаемую добычу в руки профессора. Естественно, что большая часть из этих поисковиков не вернется. Но сейчас Алчность и азарт в погоне вынуждала этих людей бежать вперед. Сначала неуверенно, но чем дальше они передвигались, тем быстрее бежали. Некоторые из них даже рискнули нарушить тишину тем, что начали переговариваться между собой. Они не понимали того, почему жизнь поисковика считается настолько опасной. А ведь они пробежали уже довольно большое расстояние, но до сих пор не встретили никакую опасную тварь. Кто знает эту их удачу? Может быть, кто-то из них был настолько везучий, что умел обходить все эти опасности, интуитивно выбирая правильный путь. Может быть, кто-то из них действительно был избранником неизвестных богов, которые разгоняли с пути исследования этой странной группы всех монстров. Сейчас никто не может сказать этого. Достаточно было понять то, что они в конце концов достигли практически самых высоких зданий, которые когда-либо могли видеть в этом городе. Убедившись по своему мнению в том, что все соответствует указаниям профессора, новый командир этого отряда приказал всем затаиться в близко расположенном доме. Хотя некоторые пытались возмущаться и требовали самостоятельно ворваться в то здание, чтобы добраться до тварей, но все же им пришлось подчиниться. Все-таки командир их группы был утвержден работодателем, и поэтому спорить с тем, кто мог подвергнуть их каким-либо штрафным санкциям, молодым поисковикам не хотелось. Сейчас они не понимали того, почему более опытные поисковики отказались участвовать в этой охоте, ведь все шло как нельзя лучше». Они добрались практически до гнезда тех самых демонов. И теперь достаточно всего лишь, приманив одного из них, схватить его. Переговариваясь между собой, эти молодые люди с предвкушением радости пытались даже предлагать не расстреливать демона. Ведь только стоит схватить эту тварь за крылья, и она будет вынуждена им подчиниться. Ведь они люди. А она всего лишь какая-то дикая тварь. Но то, что сам профессор сказал им... Что он согласен на труп, сейчас останавливало их. Поэтому рисковать и тащить живую тварь командир группы не собирался. Если кто-то из них хочет попытаться, то пусть попробует. Естественно, что после этих слов вся храбрость таких умников куда-то улетучилась. Кто-то из них тут же вспомнил о том, что по какой-то непонятной причине опытные поисковики категорически отказались участвовать в подобной охоте, называя ее обыкновенным безумием. Но сейчас это никого не интересовало. Тщательно подготавливая оружие, группа принялась выяснить между собой то, кто же из них станет тем самым живцом, на которого будут ловить демона. И как ни странно, никто не вызвался добровольно. Поэтому командир предложил провести своеобразную жеребьевку, с помощью которой определить того, кто станет наживкой для охоты на демонов. И сразу же жребий выпал молоденькой девушке, которая даже сейчас выглядела настолько тонкой и хрупкой, что было даже непонятно то, как она собирается охотиться. А Ведь ей было тяжело даже так нести рюкзак с припасами, а если придется тащить еще и какие-нибудь находки, то тут уж вообще без вариантов. Перепуганная девушка пыталась уговорить парней кого-нибудь подменить ее, ведь она могла спокойно споткнуться и стать жертвой демона. Но командир группы заявил о том, что раз она сама подписалась быть поисковиком, то пусть будет готова к тому, что ей придется выполнять приказы. Заплаканную девушку вытолкнули наружу из заброшенного дома, едва в небе замелькали силуэты с огромными крыльями. Сейчас, когда они пытались разглядеть летающих над их головами демонов, все присутствующие на этой идиотской охоте даже не думали о том, чтобы схватить подобную тварь живой. Но, как уже говорилось, они были слишком уверены в своих действиях. Перепуганная девушка медленно, вздрагивая от каждого шага, видимо, отлично понимая, что ее всего лишь обманули, шла по улице. Сейчас она уже понимала то, что в любой момент может стать жертвой страшного и опасного чудовища. И только здесь она поняла то, для чего ее так старательно тащили в эту охоту». Ведь иначе пояснить действия парня, ставшего командиром группы, который старательно уговаривал девушку поучаствовать в этой охоте, было просто невозможно. Самое обидное для нее было в том, что когда ее вытолкнули на улицу, кто-то из этих парней сорвал с ее плеча последнюю надежду на защиту. Ремень с пистолетом, которым она надеялась хоть как-то отбиться от нападающей твари. И теперь она чувствовала себя практически голой и беззащитной. Время шло. И с каждым шагом Наташа все дальше удалялась от дома, где была устроена засада. Краем сознания девушка отметила то, что до нее донесся недовольный крик командира группы, который желал, чтобы она бродила прямо под окнами того дома, который они выбрали в качестве места для засады. Наташа же в прострации уходила... «Вдоль по улице. Все дальше и дальше». Совершенно неожиданно для себя девушка услышала странные дикие вопли из того самого здания, где засели в засаде ее так называемые товарищи. Перепуганно бросившись в сторону и прижавшись к стене, Наташа внезапно увидела, как выскочивший из перепугу на улицу парень практически мгновенно попал в объятия какого-то странного куста – растущего возле самого подъезда. Самым странным было то, что куст словно потянулся к бегущему человеку и обхватил его своими ветками. Раздавшийся странный треск и судорожно дернувшееся тело парня дали понять девушке то, что ситуация гораздо опаснее, чем она могла себе даже представить. Ведь этот парень просто перестал существовать как живой человек так как куст тут же принялся обволакивать его тело своими ветками и корнями. Следующий парень, выскочивший вслед за ним, постарался обогнуть этот куст, чтобы не попадать в его зону влияния. Но, видимо, происходящее привлекло внимание и других тварей. Падающий сверху демон показал девушке, что и эти твари не такие уж и безобидные так как спикировав с огромной высоты, этот монстр подхватил парня и, пролетая мимо замерзшей с перепугу девушки, просто откусил ему голову. Что происходило в том доме, где осталась засада, Наташа просто не понимала. Стараясь не дышать и не шевелиться, девушка с ужасом увидела, как в одном из окон мелькнула странная сутулая фигура, в котором она опознала одного из тех монстров, которых им уже показывали на станции, Исторический музей. Эти монстры были чем-то похожи издали на людей, опирающихся на свои руки. Видимо, в этом здании неизвестно, как оказалось довольно много этих чудовищ, и они напали на людей, которые побеспокоили их гнездо. Наташа не шебелилась практически полтора часа, с ужасом понимая то, что сейчас она осталась одна посреди города практически без оружия. Хуже всего было то, что девушка поняла, что даже растения, мимо которых они решили спокойно проходить, совершенно неожиданно оказались опасными тварями. Ведь на глазах девушки такой куст просто убил пробегающего мимо него парня. Яростные крики и вопли, доносящиеся из дома, где была засада, время от времени перемешались с выстрелами. Но когда прозвучало несколько выстрелов подряд, видимо, кто-то пытался отстреливаться из автомата, в выбитые окна этого дома влетело подряд три демона. Оказалось, что эти твари не такие уж и безобидные на земле, как можно было бы об этом подумать. Тем более, что она увидела то, как один демон вынырнул из темноты провалов выбитых окон, держа в своих руках разорванного на пополам монстра которые только что так легко и просто уничтожили их довольно крупный отряд поисковиков. Хотя сейчас девушка отлично понимала то, по какой причине все старые поисковики отказались участвовать в этом, как они говорили, безумие. Видимо, они заранее подозревали то, что ничего хорошего из такой охоты не получится. Но уже было поздно что-либо предпринимать. Девушка уже столкнулась с тем, как твари легко и просто разделались целым хорошо вооруженным отрядом. И теперь Наташа безмолвно стояла, превосходно понимая, что у нее просто нет никакого выхода из этой страшной ситуации. Ведь теперь буквально на каждом углу ее ждали самые невероятные монстры, которые только могли существовать в этом мире. Перепуганная девушка даже не замечала того, как по ее лицу текут ручьями слезы. Ведь сейчас это было самой наименьшей проблемой из тех, которые обрушились на ее голову. Где-то в глубине души Наташа понимала то, что ей нужно было попытаться выжить. Выжить, чтобы рассказать всем, как руководство станции Исторический музей посылает на смерть молодых поисковиков, которые абсолютно не знают того, с чем столкнулся. Сейчас она, конечно же, понимала, что то, что произошло этой ночью, с самого начала абсолютно никак не походило на настоящий поиск. Ведь она сама неоднократно слышала от своего родного дяди, который был какое-то время поисковиком, то, что поисковики обычно передвигаются очень медленно, осторожно вглядываясь на все происходящее вокруг них. И тут вдруг такая фигня. Ведь они довольно далеко углубились в город, перебегая от одного высокого здания к другому, а так просто не бывает. Уже только это должно было насторожить девушку, но, как уже говорилось, в первую очередь всех вела надежда на огромную добычу. И, как ни странно, та наглость и самоуверенность, которые привели их сюда, от станции, вполне реально могли бы подтолкнуть этих людей к решению их проблем. Но сейчас, когда из всей группы уцелела она одна, Наташа наконец поняла то, в какую переделку, а точнее в какую беду она попала. У нее сейчас не было в руках никакого оружия. Никакой возможности как-либо защитить себя. Простояв несколько часов на одном месте, девушка с большим трудом смогла наконец-то оторваться от стены, которая каким-то невероятным способом смогла ее защитить. Теперь, когда крики утихли и твари немного успокоились, девушка могла попытаться двигаться. Стоять на месте было смертельно опасно. И теперь ей нужно было идти к станциям. Но вот беда. Пока они так искали высокое здание, девушка абсолютно заблудилась в этих домах. И сейчас она просто не понимала того, каким же невероятным способом она сумела попасть сюда. Ну да, Наташа просто не знала того, где она сейчас находилась. Хуже всего было то, что по какой-то причине девушка с огромной ясностью внезапно поняла то, что даже если бы хоть кто-то из ее группы выжил, то ничего бы хорошего им бы это не сулило. Ведь она отлично понимала то, что точно так же и все остальные члены ее отряда оказались бы в перепуганном состоянии, поняв то, что они просто заблудились. Заблудились там, куда бежали. Сейчас девушка понимала, что так никто не делает. Поисковики обычно рисовали себе карту, ту самую карту, благодаря которой могли выйти из подобной ситуации, но в данном случае никакой карты не было. Была спешка и уверенность в собственных силах, поэтому ничего удивительного в том, что они просто заблудились не было. Ведь они привыкли жить в метро. В метро не было таких сложностей. Там все было понятно и предельно ясно. С большим трудом, немножко сосредоточившись, Наташа попыталась вспомнить, как именно они бежали сюда. Вся проблема была в том, что эти воспоминания были связаны с ночным временем суток. Именно с ночным. И поэтому девушка понимала то, что как-то выбраться из этого положения в течение дня будет нереально сложно. Она также превосходно понимала и то, как велика опасность ситуации, в которую она попала. Ситуация действительно была очень сложной. Она практически ничего не могла сделать. Ведь у нее не было ни оружия, ни лекарств, ни даже еды. Командир отряда просто вытолкнул девушку на растерзание местных тварей, видимо, таким образом надеясь на то, что он сумеет так привлечь демона, который даст возможность получить огромное богатство. Честно говоря, сейчас Наташа даже не понимала того, как она близко была в своих догадках к тому, что на самом деле намеревался сделать этот парень. Ведь он не просто так заполучил у профессора Петровского для себя автомат. Этот парень на самом деле намеревался вернуться на станцию в гордом одиночестве, ведь таким образом он получил бы невероятное богатство, а также и известность великого охотника и поисковика. Благодаря такой охоте он мог заполучить возможность жить в свое удовольствие на любой станции, а этих патронов ему бы хватило для того, чтобы таким способом обеспечить всю свою будущую жизнь. Но теперь уже было поздно об этом говорить. Все эти люди, так наивно отправившись на эту охоту, просто погибли. Погибли глупо, попавшись в ловушку местных тварей. Наташа превосходно понимала то, что она может в любой момент также стать жертвой этих тварей, которые просто сожрут ее и даже не спросят имени. Именно поэтому девушка отлично понимала еще и то, что сидеть на одном месте ей сейчас категорически нельзя – Если она останется на одном месте, то очень скоро сама станет жертвой какой-нибудь твари. Но умирать молоденькой 16-летней девчонке не хотелось. Она и так ничего хорошего за свою жизнь не видела. Сейчас Наташа отлично понимала то, насколько жестокие бывают люди. Ведь они в буквальном смысле этого слова намеревались использовать девушку, а потом убить, если бы ей даже удалось выжить в момент охоты на демонов. Медленно передвигаясь, шаг за шагом, девушка буквально всем своим телом дрожала, понимая, что опасность рядом. Ноги ее практически не несли, но ей нужно было двигаться. Нужно! Ведь так она даже если погибнет, то это произойдет не на том самом месте, где погиб ее отряд. Так глупо заведенный их командиром в ловушку. По крайней мере, она сделает все, чтобы вырваться из этой западни. Делая шаг за шагом, девушка неожиданно услышала за своей спиной странный звук, похожий на какой-то необычный цокот. Не скрывая своего дрожащего и перепуганного поведения, девушка медленно обернулась. Как она и подозревала, за ней гнались те самые монстры, которые перебили всех ее товарищей на том самом заброшенном доме. Видимо, каким-то невероятным способом части стаи удалось вырваться из лап демонов, и теперь они намеревались вернуть себе хотя бы часть добычи, которую так бездарно подарили хищникам покрупнее себя самих. В душе девушки поднималось какое-то странное равнодушие. Она понимала, что сейчас умрет, умрет и даже не сумеет ничего сделать в ответ этим тварям. И именно это равнодушие вынудило девушку просто пожать плечами и направиться дальше. Наташа пыталась идти дальше по улице, превосходно понимая то, что твари, которые бегут за ней, все равно ее догонят. Но стоять и ждать, пока все это произойдет, девушка просто не могла. Наташа увидела то, как впереди ее какая-то фигура практически беззвучно выскользнула из-за угла. Ожидая чего-либо подобного от этих странных тварей, устроивших на нее охоту, девушка остановилась и посмотрела на эту тварь, которая сейчас вместо того, чтобы нападать на нее, по какой-то причине замерла, и пригнулась к земле. «Падай!» Неожиданно для девушки раздалось со стороны этого странного существа, в котором с удивлением она опознала какого-то поисковика, видимо, вышедшего на поиск, и при этом все это происходило днем. «Падай на землю! Ты мне мешаешь!» По какой-то причине девушка молча подчинилась, и раздавшиеся странные хлопки тут же подтвердились со стороны гнавшихся за ней монстров резкими в завизгами и стонами. Предсмертными стонами. Видимо, твари не ожидали того, что кто-то попадется навстречу и начнет их убивать. СЮРПРИЗ В этот раз мой выход на поверхность был гораздо интереснее и насыщеннее, чем прошлый. Кто-то бы сказал, что в этом для меня не должно было быть ничего странного. Но ситуация была сложнее из-за того, что в этот раз, когда я вышел на поверхность и в очередной раз постарался добраться до своего схрона в высотке, мне пришлось переждать время, так как немного задержался, проводя обширное обследование одного из заброшенных домов. Поэтому, недолго думая, я был вынужден задержаться в квартире, из которой очень удобно было простреливать одну из прилегающих улиц. Кто-то наверняка поинтересовался бы тем, чем именно меня могла заинтересовать одна улица. Ведь по сути для меня в этом никакого толку не было. Ведь простреливать одну улицу было невыгодно по той причине, что рано или поздно я мог бы попасть под удар тварей, которые подойдут с другой улицы. Но неожиданно для себя я понял, что удачно выбрал это место. Так как под самое утро совершенно неожиданно для меня, мимо моего окна, через которое можно было наблюдать всю улицу, пробежала довольно крупная толпа людей. Это было настолько странно, что я едва не крикнул из окна, чтобы поинтересоваться причинами такого забега. Хуже всего было то, что эти люди совершенно не походили своим поведением на обычных поисковиков. Ведь они бежали так, словно занимаются пробежкой по знакомой станции по тому месту, где у них совершенно не существует каких-либо угроз или опасений. Именно поэтому я понял, что здесь происходит что-то из ряда вон выходящее. Кроме того, некоторые из них, несмотря на противогазы, выглядели так, словно вышли на прогулку. Растегнутая одежда, сквозь которую было видно оголенное тело, говорила мне о том, что я вижу перед собой полный идиотизм. По-другому это назвать язык не поворачивался. Если сравнить меня или хотя бы старых поисковиков с этими людьми, то в первую очередь в голову приходила мысль о том, что у этих ребят что-то не в порядке с головой. Ведь они себя вели так, как не ведет себя никто на чужой территории. А город был для нас сейчас действительно чужим. И от этого мне становилось немного не по себе». «Ведь я буквально коже чувствовал опасность, но почему они так себя вели? Именно так, словно нет никаких опасностей, или же самой главной опасностью в этом городе являются они сами?» «Нет, старик мне говорил о том, что идиоты опасны, но что настолько, я даже не догадывался». «Видимо, наконец-то они действительно заметили, что наступает утро, самое опасное время для людей на поверхности». И поэтому они, даже не задумываясь, всей толпой забежали в дом, который даже не удосужились проверить. В первый момент у меня возникла мысль о том, что этот дом был их опорной базой ранее. Иначе то, почему они так легко и просто смогли ворваться в этот дом, даже не посылая вперед разведку, понять было просто невозможно. Но, видимо, сюрпризы в этот день ожидали не только меня. Честно говоря, я не ожидал подобной прыти от людей. Причем было хорошо заметно, что в этом доме есть кто-то еще. Кто-то, кто мог быть очень недовольным тому, что они так легко и просто ворвались в его территорию. Те самые гориллоиды эти твари явно свили там гнездо. Признаки были просты и ясны как день. Во-первых, выбитые окна и двери горелоиды делали так, чтобы все здание выглядело как одна большая пещера. Видимо, каким-то образом перегородки или какие-либо препятствия их просто раздражали. Во-вторых, перед тем подъездом, куда так бездумно ворвались эти поисковики, явно посланные какой-то из станций, можно было заметить, если бы они хотя бы присмотрелись «Сломанные растения». Горилоиды не церемонились и каким-то образом умудрялись прикармливать растения-хищники, а для этого нужно было убрать естественное насаждение. Я уже заметил то, что там, где живут горилоиды, кусты-хищники стараются не особо пакостить. Да, они могут напасть на них, если те ворвутся в их зону влияния, но устраивать полноценную охоту на этих монстров кусты не пытаются. А возможно, именно так горилоиды устраивают своеобразный с ними симбиоз, прикармливая хищников и таким образом защищая свою территорию от чужаков. Но кто же знал, что люди не будут пытаться подкрадываться к этому месту, а нагло забегут прямо в подъезд, пробежав мимо всех этих растений-охранников. Но потом ситуация стала гораздо сложнее, чем можно было даже представить. Рано утром... Как только в небе появились демоны из этого дома, откуда, кстати, доносились радостные его плеталпы народа, что очень сильно не походило на обычное поведение поисковиков, которые хоть раз побывали на поверхности, неожиданно вытолкнули маленькую худенькую девчонку. Это было понятно по ее фигуре, которую обтягивал тонкий комбинезон. Судя по тому, как ее выпихивали и срывали с нее оружие и рюкзак, девушка явно не догадывалась о своей роли в происходящем. Исходя из всего происходящего, можно было понять то, что эти горе-охотники с помощью живца надеялись приманить к себе демона, чтобы его поймать. Самое странное было в том, что кто-то из них был достаточно умным, чтобы громко рассказывать о том, что можно было бы поймать живого демона. Ведь так можно заработать гораздо больше патронов. Что за идиотизм? Неужели среди людей в метро бывают такие придурки? Даже находясь на достаточном удалении от них, я четко слышал их крики. Ведь они разносились по всей улице. Тяжело вздохнув, я понял, что мне нужно менять место своего базирования. Ведь я знал, что гориллоиды быстро не успокоятся. Сейчас они, видимо, точно так же просто обалдели от всего происходящего, а также и от наглости людей. Возможно, их насторожило настолько неожиданное и непредсказуемое поведение, что они просто затаились и ждали того, что же будет дальше. А может быть, их вожак решил не спугнуть добычу, которая сама пришла в их логово. Перепуганная девчушка медленно шла по дорожке, которая пролегала между кустами хищниками. Не знаю почему, но у меня возникла мысль, что она совершенно не понимает происходящего. Более того, эта девчонка явно в первый раз была на поверхности. Ведь она даже не понимала того, где находится и какая опасность вокруг нее вертится. Видимо, то, что кто-то посмел вытолкнуть... Часть добычи из их логова и сработала, словно спусковой крючок на оружии для горилоидов. Так как практически через пару мгновений из того же дома донеслись панические вопли людей и треск выстрелов. Кто-то из парней даже попытался выскочить на улицу, чтобы спастись там. Точно, идиоты. «Как можно говорить про спасение, когда ты не знаешь никаких угроз, которые тебя здесь поджидают?» Естественно, что выскочивший парень, совершенно растерявшись, бросился в кусты. Неужели он надеялся спрятаться там? Но вся проблема для него была в том, что хотя кусты и были достаточно густыми, но они практически полностью состояли из растений хищников. Естественно, что первый же хищник был просто невероятно рад и счастлив поприветствовать такого умника. Я тяжело вздохнул когда увидел то, как рухнуло парализованное тело парня, попавшего в объятия этого страшного существа. Судя по всему, очень скоро под кустом останется только его оружие и несколько кусков от одежды. Честно говоря, у одежды, у них, как таковой, нормальной не было, так? Какие-то простенькие комбинезоны, а на руках даже перчатки не удосужились носить. Наблюдая за поведением девушки, я даже как-то... Пропустил нападение демонов на лежбище гориллоидов Видимо, эти твари теперь поймут, что нельзя было делать так близко к гнезду демонов свое логово. Но уже было поздно что-либо говорить. Демоны вмешались в пиршество, ворвавшись в здание. Тем более, что им помешать-то никто и не мог. Растения-хищники могли отгонять только тех, кто мог приближаться к их логово по земле. А демоны летают. В течение полутора-двух часов бойня между горилоидами и демонами продолжалась, и в ней явно побеждали демоны. Бросив короткий взгляд на девушку, которая совершенно неожиданно оказалась никому из твари неинтересна, я заметил то, что она впервые сделала хоть что-то умное, прижалась к стене дома и замерла на месте. Пока длился этот бой, она продолжала там стоять, не шевелясь, видимо, замерев от испуга. Потом, когда демоны покинули здание и улетели пожирать свою добычу в гнездо, она медленно отлипла от стены и снова побрела по улице. И это ее действие меня просто поразило. Словно оглушенная всеми этими событиями, девушка медленно, словно не торопясь, пыталась уйти вдоль по улице. Создавалось стойкое впечатление того, что она совершенно ничего не понимает из происходящего. Наблюдая за ней, я даже подумал о том, что ей, наверное, дали какие-нибудь лекарства. Но не может адекватный человек себя так вести. По сути, она сейчас должна была прижаться к стене дома и пытаться ползти вдоль нее. А она вместо этого вышла на середину улицы и медленно двинулась в обратном направлении, туда, откуда они все вместе радостной толпой прибежали. Честно говоря, я даже не знаю того, откуда они могли прибежать. «Где разводят таких идиотов?» «Но для этого нужно было у кого-нибудь что-то узнать. Но вот что именно?» «Да и у кого я мог бы это узнать?» «Разве что у нее?» «Ведь из всей группы выжила только она одна. Пока что выжила». Аккуратно наблюдая за девушкой, я неожиданно заметил, что вслед за ней из дома вырвалось несколько горилоидов. Видимо, это были остатки стаи, которые только что разгромили демоны. Для них это был явно жестокий удар судьбы, но стоило им только унюхать след возможной добычи, то они тут же позаботились о том, что только что распрощались с большей частью своего сообщества. Охота для них стояла на первом месте. Тяжело вздохнув, я перехватил автомат поудобнее. Сейчас у меня нет выбора. Если я хочу узнать у этой девчонки то место... Откуда она здесь взялась, то мне необходимо ее спасти и допросить. Что я потом с ней сделаю, уж не имеет значения. Быстро выскользнув из этого дома, где скрывался, я постарался выдвинуться навстречу ей. Горилоидов осталось всего три штуки, а значит, у меня был шанс с ними расправиться. Тем более, что меня они пока что не видели. А жажда крови и вид слабой и беззащитной добычи заставила их потерять голову. И твари бежали за девчонкой, даже не пытаясь как-либо увернуться, тем более, что их жертва не проявляла никакой агрессии. Крикнув девчонке, я вынудил ее упасть на землю. Только так я мог вести огонь поверх ее головы. Три выстрела вынудили горилоидов упасть на землю, где они стали фактически новой добычей для кого бы то ни было. Одного из убитых я тут же потащил за собой. Нужное же было... Его хотя бы рассмотреть как следует. Подгоняя вперед себя эту перепуганную девчонку, я тут же перебежал в немного более дальний дом. Сейчас рядом с демонами находиться было категорически противопоказано. Затащив в дом тушу горилоида, я принялся его рассматривать. Теперь я мог действительно разглядеть эту тварь. Я не знал, где в этой маленькой плоской голове у него помещался мозг. Но могу сказать только то, что голова у него явно нужна только для того, чтобы есть. Ведь она практически полностью состояла из его рта. Пасть этой твари открывалась словно огромный капкан и могла продемонстрировать мне по три ряда острых зубов на каждой челюсти. Создавалось впечатление, что этой твари совершенно не нужно пережевывать свою пищу. Достаточно было всего лишь укусить. После даже одного укуса хороший кусок мяса вместе с костью превращался в практически пережеванную ткань, которую оставалось только заглотить. Как я и подозревал, средняя особь этих тварей, вроде той, что я притащил, могла весить до ста килограммов, а то и более. Я даже не ожидал от себя подобной силы, что сумею затащить такую тварь в подъезд, да еще и на второй этаж. «Вы спросите, почему на второй?» Ведь я сам несколько раз делал свои лагеря для дневки именно минимум на четвертом этаже. Все правильно. Какой идиот вам сказал, что я потащу эту тушу в свой лагерь? Ведь в этом случае я обреку себя на смерть. По следу крови легко и просто меня можно будет обнаружить, а оно мне надо. Как я и ожидал, у этих тварей были очень мощные руки. Пальцы, на которые они опирались, были практически одним сплошным мозолем. Представив себе силу удара этой мускулистой и мощной руки, мне даже стало немного не по себе. Шкура этих тварей была покрыта густым, но коротким волосяным покровом, довольно жестким. Благодаря чему, видимо, достигался принцип своеобразного бронежилета. Пули калибра 5,45 мм просто вязли в этой броне. И чтобы пробить ее, нужно было нанести несколько выстрелов практически в одно место. Слабыми местами этого существа были разве что подмышки, пах и глаза. Стрелять в открытую пасть я бы не собирался. Тем более, что эти твари не рычали, нападая на людей. Они просто загоняли их и открывали свои пасти только тогда, когда жертва уже перестала шевелиться. Я помню то, как они пытались меня гонять по городу. Тогда им едва не удалось от меня избавиться». «Так вот, к чему я все это рассказываю? Когда они меня загоняли, я не услышал от этих тварей ничего громкого. Максимум они передавали друг другу информацию тихим рычанием. В этом и была вся странность. Создавалось впечатление, что у них есть что-то вроде своего языка. А если это так, то в данном случае на Земле появилась новая раса разумных существ. Да, сейчас они всего лишь дикари». Но если учитывать то, с какой скоростью они развиваются, то становилось понятно и то, что они достаточно опасны. В отличие от людей, я не обнаружил у них сильно развитого головного мозга. Возможно, у них была какая-то взаимосвязь между собой. И таким образом они создавали что-то вроде гнездовья муравьев. Когда-то мне даже было интересно изучать книгу, которую раздобыл на поверхности старик. В этой книге рассказывалось про так называемое роевое сознание. Кто-то из ученых подозревал, что если бы муравьи не впадали в зимнюю спячку, то за несколько лет на земле не осталось бы ни одного человека. Муравьи просто развились бы до такой степени, что для них не было бы проблем уничтожить людей. Но проблема муравьев скрывалась именно в том, что за время спячки зимой они... Якобы просто теряли все свои навыки, полученные за период активной жизни. Хотя мне в это с трудом верится, но это же писал какой-то ученый, всю жизнь изучающий, изучавший муравьев. Так что не верить ему у меня причин не было. Подумав о том, что натворили люди с планеты, я, честно говоря, был даже согласен в этом случае с муравьями. Но они не успели. Люди сами постарались уничтожить и сами себя, и планету. Рассмотрев как следует гориллоида, я сделал для себя необходимые заметки. Я схватил эту девчонку за шкирку и потащил в свой лагерь. Сейчас мне не было времени для церемоний. И поэтому было необходимо срочно разобраться с тем, что же она здесь делала. И зачем был устроен весь этот фарс. Принудительно, умыв девчонку водой, я заставил ее выпить несколько глотков из фляжки со спиртным напитком. Я не знаю, что это было, вроде бы коньяк. Но меня это даже не интересовало. Девчонка после того, как выпила, внезапно разревелась. А мне, честно говоря, даже показалось, что у нее уже не может быть слез. Ведь она только что практически всю улицу шла и рыдала. Так откуда же у нее в организме столько воды? Когда она проревелась, глухо всхлипывая и размазывая слезы по лицу. Наташа, как именно представилась девушка, начала мне рассказывать о том, как ее знакомые совершенно неожиданно предложили ей пойти на охоту, ведь там давали такие большие вознаграждения. Услышав то, что девушка пришла со станции «Исторический музей», я закаменел лицом и душой. «Про эту станцию у меня были очень нехорошие воспоминания». Если так можно было сказать про истории, которые мне рассказывал постоянно старик. Он, видимо, не хотел, чтобы я забыл про подлость ученых, которые намеревались меня распотрошить в лаборатории. История девушки оказалась ничем не лучше. На своей станции она была чем-то вроде изгоя. Ее родители когда-то провинились перед начальником станции, и тот сделал все возможное и невозможное, чтобы превратить ее семью в бесправных существ. Ситуация усугублялась тем, что девушке теперь просто нечего было делать на этой станции. Мать только что умерла, но отец давно погиб. И теперь Наташа была вынуждена прозебать, выполняя самую грязную работу на станции. Поэтому, когда ей только предложили... Возможность вырваться из подобного рабства девушка тут же согласилась, но она совершенно не задумывалась о том, что эти так называемые новые друзья, которые предложили ей подзаработать, на самом деле всего лишь намеревались скормить ее демону и таким образом привлечь его в свою ловушку. Подумав об этом, я расхохотался. Эти придурки не учитывали того, что демон, хватая дичь на улице, просто... «Подхватит девчонку и улетит вместе с ней. А значит, поймать его им просто не удастся. Более того, когда я поинтересовался у нее тем, не ее ли знакомые предлагали схватить демона живым, совершенно неожиданно для себя я услышал подтверждение. Действительно, эти идиоты придумали ловить демона за крылья». Вы можете себе такое представить? А ничего, что на крыльях демона расположены своеобразные когти и крюки, которые, по сути, очень сильно напоминают лезвие. Как вы за это собрались хвататься голыми руками? И причем, я говорю голыми, не в иносказательном смысле. Ведь у этих идиотов на руках даже перчаток не было. Тихо покачав головой, я понял, что девчонку нужно возвращать на станцию. Может быть, на Масельского ей... Найдут хоть какое-то занятие. А учитывая то, что она хотела стать поисковиком, то будет помощница для Екатерины. Подумав об этом, тихо хмыкнул. Дело в том, что я за последнее время несколько раз подряд подползал через вентиляцию к станции и наблюдал за происходящим на ее территории. Девушка-поисковик, которую я когда-то спас, категорически не желала брать себе в напарники никого постороннего. Более того, она... Старательно сопротивлялась навязыванию со станции себе в помощники кого бы то ни было. Сейчас она намеревалась сходить в поиск. Один раз, выйдя вместе с выздоровевшим Семеном, девушка вернулась одна и довольно сильно раненой, хотя и с полным рюкзаком добра. Видимо, этот идиот опять куда-то вляпался, и в этот раз его спасать уже было некому. Но не нанимался же я ему в няньке». Зачем оно мне надо? Я его и так один раз спас. Если он этого не понял, то тут уж я ничем помочь не могу. Подумав об этом, я понял, так же еще и то, что Наташе возвращаться на станцию «Исторический музей» просто нет никакого смысла. Ведь руководство станции наверняка попытается предъявить ей какую-то задолженность за использованные ее группой ресурсы, которые потратили ее друзья». В результате девушка просто попадет в очередное рабство. И из этого рабства она уже вырваться не сможет. Тихо хмыкнув, я уложил заснувшую пьяную девушку и аккуратно прикрыл ее имеющимся у себя в запасе вторым плащом. Все-таки девчонка действительно была в шоке. После всего случившегося это было не мудрено. Аккуратно выглянув в окно, я убедился в том, что пиршество демонов продолжается. Ведь убитые мной гориллоиды привлекли внимание еще парочки тварей. Так что сейчас направляться в то здание для того, чтобы убедиться в том, что там не осталось ничего ценного после гибели группы поисковиков, не было никакого смысла. Поэтому я аккуратно прилег на подоконник и задремал. Спал я, как всегда, словно один глаз у меня был открыт. А В этом положении другого варианта у меня просто не было».